Глава 7: Грязнокровки и шепот. В последующие дни Гарри пришлось часто прятаться, когда в коридоре показывался Гилдерой Локхарт. Куда сложнее было избегать Колина Криви, который, похоже, выучил наизусть расписание Гарри. Казалось, ничего не приводило его в больший восторг, чем говорить: Привет, Гарри! 6 или 7 раз на дню, а в ответ услышать: Привет, Колин! Каким бы раздраженным тоном ни произносил это Гарри. Хедвига все еще злилась на Гарри за неудачное путешествие на машине, а палочка Рона все барахлила, превзойдя саму себя в пятницу. Но уроки чар она вылетела у Рона из рук и угодила маленькому старому профессору Флитвику прямо между глаз, отчего на этом месте у него вырос огромный пульсирующий зеленый волдырь. Учитывая все это, Гарри очень обрадовался наступлению выходных. Он с Роном и Гермионой планировал навестить Хагрида субботним утром. Однако на несколько часов раньше, чем ему бы хотелось, Гарри разбудил Оливер Вуд, капитан команды Гриффиндора по Квидичу. «Что такое?» – буркнул Гарри. «Тренировка по Квидичу, сказал Вуд. «Пойдем». Гарри прищурился, глядя в окно. Вдоль розового и золотистого неба протянулась тонкая полоска тумана. Теперь, когда он проснулся, то не понимал, как вообще мог спать при таком рокоте, который устроили птицы. «Оливер!» – прохрипел Гарри. «Еще даже не рассвело!» «Вот именно!» – сказал Вуд. Он был высоким и крупным шестикурсником, и в данный момент глаза его блестели от сумасшедшего энтузиазма. «Это часть нашей новой тренировочной программы. Давай, хватай метлу и пойдем!» – возвестил Вуд. Другие команды еще не начинали тренировок. «Мы будем первые в этом году!» Зевнув и слегка вздрогнув, Гарри вылез из кровати и начал искать свою форму для Квидича. «Молодец!» — сказал Вуд. «Встретимся на поле через 15 минут!» Когда Гарри нашел свою алую форму и надел плащ, чтобы согреться, он написал Рону записку с объяснением, куда он ушел, а затем спустился по винтовой лестнице в гостиную со своим нимбусом 2000 на плече. Он едва дошел до дыры с портретом, как вдруг услышал звон позади. И по винтовой лестнице спустился Колин Криви с фотоаппаратом, который болтался у него на шее и чем-то еще в руке. «Я слышал, как кто-то произнес твое имя на лестнице, Гарри! Смотри, что у меня есть! Я проявил ее и хотел тебе показать!» Гарри смущенно взглянул на фотографию, которой Колин размахивал у него перед носом. Движущийся черно-белый Локхарт сильно тянул чью-то руку, в которой Гарри узнал свою собственную. Он с радостью увидел, что его изображение хорошенько сопротивлялось и отказывалось показываться в кадре. Пока Гарри наблюдал за ними, Локхард сдался и, тяжело дыша, оперся на белый край фотографии. «Ты ее подпишешь?» – жадно спросил Колин. «Нет», – просто ответил Гарри, оглядываясь, чтобы убедиться, что в комнате никого не было. «Прости, Колин, я спешу. Тренировка по квидичу. Он вылез из дыры за портретом. «Ух ты, подожди! Я раньше никогда не видел игры в Фвидич!» Колин выкарабкался вслед за ним. «Она будет очень скучной», — быстро сказал Гарри, но Колин, который сиял от радости, не обратил на него внимания. «Ты ведь самый молодой игрок дома за сто лет, правда, Гарри? Правда?» — сказал Колин, семеня рядом с ним. «Ты, наверное, здорово играешь. Я никогда не летал. А это легко. А это твоя метла? Она же самая лучшая!» Гарри не знал, как от него избавиться. Это было все равно, что ходить с очень разговорчивой тенью. «Я не очень разбираюсь в квидиче, еле дыша сказал Колин. «А правда, что там четыре мяча, а два из них летают и пытаются сбить всех с метел?» «Да», — тяжко ответил Гарри, вынужденный объяснять запутанные правила квидича. «Они называются бладжерами. В каждой команде по два вышибалы, в руках у которых побитие, чтобы отбивать бладжеры от игроков их команды. Фред и Джордж Уизли вышибалы Гриффиндора». А для чего нужны остальные мячи? – спросил Колинс, споткнувшись и пролетев пару ступенек, потому что смотрел на Гарри с открытым ртом. Ну, квофлом, тем, что большой и красный, забивает голы. Три охотника из каждой команды перекидывают квофл друг другу и стараются бросить его сквозь ворота в конце поля. Вон те три длинных шеста с кольцами. А четвертый мяч – это золотой снич. Он очень маленький и очень быстрый, и его очень трудно поймать. Но это то, чем занимается ловец, потому что игра в квидич не заканчивается, пока не пойман Снич, И тот ловец, который ловит Снич, приносит своей команде дополнительные 150 очков». «А ты ловец Гриффиндора?» – с благоговением спросил Колин. «Да», – сказал Гарри, когда они вышли из замка и пошли по покрытой росой траве. «Еще есть вратарь, он защищает ворота. Вот и все, правда». Но Колин не переставал задавать Гарри вопросы, пока они шли по мокрым газонам к полю для Квиддича. И Гарри удалось избавиться от него лишь когда он дошел до раздевалок. Колин запищал ему вслед «Я пойду найду место получше, Гарри!» и поспешил к трибунам. Остальная часть команды Гриффиндора уже была в раздевалке. С виду только Вуд проснулся полностью. Фред и Джордж Уизли сидели с опухшими глазами и растрепанными волосами. Рядом с четверокурсницей и Спиннет, которая оперлась на стену позади себя и, казалось, вот-вот заснет. Остальные охотники Кэти Белл и Анжелина Джонсон, зевая, сидели напротив них. «А, вот этой, Гарри, почему ты задержался?» – воскликнул Вуд. «Итак, я хотел быстренько переговорить с вами, прежде чем выйти на поле, потому что все лето я разрабатывал совершенно новую программу тренировок, которая, как мне кажется, кардинально все изменит». В руках у Вуда была большая схема поля для квидича, на которой было нарисовано много разноцветных линий, стрелочек и крестиков. Он взял свою палочку, постучал по схеме, и стрелочки начали извиваться, словно гусеницы. Как только Вуд погрузился в свой доклад о его новой тактике, голова Фреда Уизли упала на плечо Алисии Спиннетт, и он захрапел. На объяснение первой схемы ушло почти 20 минут но под ней оказалась вторая, а под второй и третья. Пока Вуд продолжал жужжать, Гарри впал в глубокое оцепенение. «И так», — наконец-то произнес Вуд, отвлекая Гарри от тоскливых фантазий о том, что он мог бы есть на завтрак в замке в этот самый момент. «Все ясно? Вопросы?» «У меня вопрос, Оливер», — сказал внезапно проснувшийся Джордж. «Почему нельзя было рассказать нам это вчера, когда мы не спали?» «Вудду это не понравилось». «Значит так, послушайте меня», – сказал он, накидывая их недовольным взглядом. «Мы должны были выиграть кубок по квидичу в прошлом году. Мы – лучшая команда, безо всяких сомнений. Но, к сожалению, по неподвластным нам обстоятельствам, Гарри виновато заюрзал на месте. В прошлом году, во время финального матча по квидичу, он лежал без сознания в больничном крыле». А это означало, что у Гриффиндора было на одного игрока меньше, и они потерпели свое худшее поражение за 300 лет. Вуд сделал паузу, чтобы взять себя в руки. Их последний проигрыш явно мучил его. Так что в этом году мы будем тренироваться сильнее, чем прежде. «Ладно, пойдемте воплотим нашу новую теорию в практику!» – закричал Вуд, хватая свою метлу и выводя всех из раздевалки. Зевая, команда последовала за ним на ватных ногах. Они просидели в раздевалке так долго, что солнце уже полностью встало, хотя над травой стадиона все еще висели остатки тумана. Выйдя на поле, Гарри увидел на трибунах Рона и Гермиону. «Еще не закончили?» – удивленно крикнул Рон. «Еще и не начинали!» – сказал Гарри с завистью, глядя на тосты с джемом, которые Рон и Гермионой принесли из большого зала. «Вот учил нас новой тактике. Он оседлал метлу и, оттолкнувшись от земли, взмыл в небо. Прохладный утренний ветерок хлистал его по лицу, отчего он проснулся гораздо скорее, чем от длинных речей Вуда. Это было удивительно, вернуться на поле. Он пролетел на перегонки с Фредом и Джорджем по всему стадиону на полной скорости. «А что это так странно щелкает?» — спросил Фред, когда они обогнули угол. Гарри посмотрел на трибуны. На одном из самых высоких мест сидел Колин с поднятой камерой и делал снимок за снимком, в то время как звук фотоаппарата странным образом усиливался в несколько раз на пустом стадионе. «Посмотри сюда, Гарри, сюда!» – верещал он. «Кто это?» – сказал Фред. «Понятия не имею», – соврал Гарри, набирая скорость, чтобы как можно дальше улететь от Колина. «Что такое?» – нахмурился Вод, подлетев к ним. «Почему этот первогодка нас фотографирует? Мне это не нравится». Он может быть шпионом слизерина и пытаться разузнать о нашей новой программе тренировок. Он из Гриффиндора, быстро сказал Гарри. И слизеринцам не нужен шпион, Оливер, сказал Джордж. Это еще почему? заинтересовался Вуд. Потому что они тут собственные персоны, указывая на что-то, сказал Джордж. На поле выходили несколько человек в зеленых мантиях и с метлами в руках. Глазам не верю, от ярости зашипел Вуд. Я забронировал поле на сегодня. «Это мы еще посмотрим». Вуд устремился к земле, от злости приземлившись чуть жестче, чем хотелось бы, и прихрамывая лес с метлы. Гарри, Фред и Джордж полетели за ним. «Флинт!» – закричал Вуд капитану Слизеринцев. «Сейчас тренируемся мы! Мы специально проснулись пораньше! Можете выметаться отсюда!» Маркус Флинт был даже больше, чем Вуд. На лице у него появилось коварное выражение, когда он ответил. Места всем хватит, Вуд. Анжелина, Алисия и Кэти тоже подошли к ним. В команде Слизерина, которые все до одного стояли плечом к плечу и злобно смотрели на Гриффиндорцев, девушек не было. Но я занял поле, возмутился Вуд, плюнув от ярости. Я его занял. Да, сказал Флинт. Но у меня есть специально подписанная записка от профессора Снейпа. Я профессор С. Снейп. «Даю команде Слизерина разрешение на тренировку на поле сегодня в связи с необходимостью натренировать их нового ловца». «У вас новый ловец?» – растерянно сказал Вуд. «Где?» Из-за шести огромных человек вышел седьмой, куда меньше мальчик, с ухмылкой во все его бледное заостренное лицо. Это был драку Малфой. «А ты не сын Люциуса Малфоя?» – спросил Фред, глядя на Малфоя с неприязнью. «Забавно, что ты упомянул отца Драку», — сказал Флинт, в то время как слизеринцы улыбнулись еще шире. «Позвольте показать вам тот щедрый подарок, который он сделал команде Слизерина». Все семеро показали метлы. Семь отполированных, совершенно новых рукояток и семь золотых надписей Nimbus 2001 сияли в лучах раннего солнца у гриффиндорцев перед носом. «Самая последняя модель!» «Вышло только в прошлом месяце», — беззаботно сказал Флинт, сдувая пыль с кончика своей метлы. «Думаю, она сильно обходит старую серию». «А что касается чистометов, он мерзко улыбнулся Фреду и Джорджу, в руках у которых было по чистомету пять. «Ими полы метите!» Никому из команды Гриффиндора ничего не приходило в голову. Малфой ухмылялся так широко, что глаза его превратились в узкие щелки. «Ой, смотрите-ка», — сказал Флинт, — «помеха на поле». К месту действия по газону шли Рон с Гермионой. «Что происходит?» — спросил Рон у Гарри. «Почему вы не играете? И что он тут делает?» Он смотрел на Малфоя, разглядывая его слизеринскую мантию для квиддича. «Я новый ловец слизерина, Уизли», — самодовольно заявил Малфой. «Все как раз восхищались метлами, которые мой отец купил для нашей команды». Рон, открыв рот, уставился на семь первоклассных мётел. «Хороши, правда?» – вкрадчиво произнес Малфой. «Но, возможно, команде Гриффиндора удастся собрать немного денег и тоже купить новые метлы. Можно было бы пустить чистометы с молотка. Думаю, музей за них поторговался бы». Слизеринцы завыли от смеха. «По крайней мере, никому из Гриффиндора не нужно было покупать себе место в команде», – отрезала Гермиона. «Все попали сюда, исключительно благодаря таланту!» Довольный вид Малфоя слегка поугас. «А твоего мнения никто не спрашивал, маленькая грязнокровка!» – бросил он. Гарри сразу понял, что Малфой сказал что-то очень плохое, потому что за его словами тут же последовал всплеск негодования. Флинту пришлось выпрыгнуть перед Малфоем, чтобы на него не бросились Фред и Джордж. Алисия взвизгнула. «Так как ты смеешь!» А Рон запустил руку в мантию, достал палочку и с криком «Ты за это заплатишь, Малфой?» направил ее под руку Флинта прямо в лицо Малфою. Оглушительный крохот прокатился эхом по стадиону, а из противоположного конца палочки Рона вырвалась вспышка зеленого света, выстрелив ему в живот, и он кубарем покатился по траве. «Рон! Рон! Ты в порядке?» – завизжала Гермиона. Рон открыл рот, чтобы что-то сказать, но слов из него не вылетело. Вместо этого он смачно рыгнул, и изо рта на колени ему вывалилось несколько слизней Слизеринцев парализовало от хохота Флинн согнулся пополам, опираясь на свою метлу Малфой стоял на четвереньках, стуча кулаком по земле Гриффиндорцы собрались вокруг Рона, который продолжал отрыгивать больших блестящих слизней Похоже, никому не хотелось его трогать «Нам лучше отвезти его к Хагриду, туда ближе всего», сказал Гарри Гермионе, которая храбро кивнула, и они подхватили Рона под руки и подняли его. «Что случилось, Гарри? Что случилось? Он болен? Ты ведь сможешь его вылечить?» Колин спустился со своего места и теперь приплясывал рядом с ними, пока они уходили с поля. С Роном случился еще один приступ, и по его груди потекло несколько слизней. «Удивленно произнес Колин, поднимая камеру». «Можешь подержать его ровно, Гарри?» «Уйди с дороги, Колин!» со злостью сказал Гарри. Они из Гермионы вытащили Рона со стадиона и понесли его через территорию капушки леса. «Еще чуть-чуть, Рон», сказала Гермиона, когда показалась хижина лесничего. «С тобой все будет в порядке через минуту. Почти добрались». Они были в 20 футах от хижины Хагрида, когда открылась входная дверь, но из нее вышел не Хагрид. Оттуда появился Гилдорой Локхарт сегодня облаченный в розовато-лиловую мантию. «Скорее сюда!» – зашипел Гарри, уволакивая Рона за ближайший пуст. Гермиона нехотя отправилась за ними. «Все очень просто, когда знаешь, что делаешь», – громко говорил Хагриду Локхарт. «Если вам понадобится помощь, вы знаете, где я. Я подарю вам одну из своих книг. Удивительно, что у вас еще нет ни одной. Я подпишу одну из них и вышлю вам сегодня же. Что ж, прощайте» и он направился в сторону замка. Гарри подождал, пока Локхарт не скрылся из виду, а затем вытащил Рона из куста и поволок его к двери Хагрида. Они забарабанили в дверь. Хагрид появился сразу же. Он явно был раздраженным, но просиял, как только увидел, кто к нему пришел. «А, а я все думал, когда вы придете меня проведать». «Заходите, заходите». Думал, это профессор Локхарт вернулся. Гарри и Гермиона помогли Рону пройти через порог в однокомнатный домик, в одном углу которого была гигантская кровать, а в другом весело потрескивал огонь. Похоже, Хагрид не сильно беспокоился по поводу Рона, о проблеме которого Гарри рассказал наспех, усаживая его на стул. «Лучше наружу, чем внутрь», – весело сказал он, с грохотом поставив перед Роном большой медный таз. «Пускай все выходят, Рон». «Думаю, можно лишь ждать, пока оно само не пройдет», — взволнованно сказала Гермиона, наблюдая, как Рон склонился над тазом. «И при лучших условиях такое заклятие сложно сотворить, а уж со сломанной палочкой». Хагрид хлопотал готовее им чай. Его охотничий пес Клык пускал на Гарри слюни. «Что от тебя хотел Локхарт? спросил Гарри, почесывая Клыку уши. Давал советы, как вывести водяных из колодц, буркнул Хагрид, убирая с поцарапанного стола щипанного петуха и ставя на него чайник. Как будто я и сам не знаю. И трепится про какой-то баньши, от которого он избавился. Если хоть слово из этого всего правда, то я съем свой чайник. Было необычным, что Хагрид критиковал учителей из Хогвартса, и Гарри с удивлением посмотрел на него. Однако Гермиона голосом чуть более высоким, чем обычно сказала. «Думаю, ты немного несправедлив. Очевидно, что профессор Дамблдор посчитал, что он был лучшим кандидатом на эту должность». «Единственным он был на эту должность», – сказал Хагрид, предлагая им паточной помадки, пока Рон звучно кашлял в свой таз. «Я серьезно говорю, единственным. Очень сложно найти кого-то на работу с темными искусствами. Никому особо не хочется их преподавать». Все начинают думать, что она проклята. «Никто долго не продержался», — сказал Хагрид, кивая в сторону Рона. «Кого он пытался заколдовать?» «Малфой как-то обозвал Гермиону. Наверное, это было что-то плохое, потому что все с ума посходили». «Это и было что-то плохое», — прохрипел бледный и мокрый Рон, появляясь над столом. «Малфой назвал ее грязнокровкой, Хагрид». Рон снова исчез из виду, когда подкатила свежая волна слизней. Хагрид явно возмутился». «Не может быть!» «Может», — сказала она. «Но я не знаю, что это означает. Конечно, я догадалась, что это было что-то обидно». «Это чуть ли не самая оскорбительная вещь, которую он мог придумать», задыхался Рон, снова появляясь из-под стола. «Грязнокровка — это очень мерзкое прозвище для маглорожденного. Ну, у кого родители не волшебники. Есть такие волшебники, как семья Малфоя, которые думают, что они лучше всех, просто потому что они, что называется, чистокровные». Он срыгнул, и в руку ему упал всего один слизень. Он кинул его в таз и продолжил. Остальные ведь знают, что это не играет никакой роли. Взгляните на Невилла Лонгботтома. Он чистокровный, а едва может различить, где у котла верх, а где низ. «И еще не изобрели такого заклинания, которое не повторит наша Гермиона», — гордо сказал Хагрид, от чего Гермиона стала пунцовой. «Это очень мерзко, называть так кого-то», — сказал Рон, вытирая потную бровь дрожащей рукой. «Грязная кровь, видите ли. Обычная кровь. Безумие. Большинство волшебников в наши дни полукровки. Если бы мы не женились на Маглов, то вымерли бы». Он снова закашлял и скрылся из виду. «Что ж, я не виню тебя за то, что ты пытался заколдовать его, Рон», прогремел Хагрид поверх звуков, плюхающихся в таз слизней. «Но, может, это и правильно, что твоя палочка сработала не в ту сторону». «Жди, что Люциус Малфой прибежит в школу, если кто проклял его сына. Хоть неприятности не огребли». Гарри рад был уточнить, что худшей проблемой было то, что изо рта сыпались слизни, но не смог. Паточная ириска Хагрида склеила его челюсти словно цемент. «Гарри!» – воскликнул Хагрид, будто его посетила внезапная мысль. «Есть одно дельце!» «Слыхал я, ты раздаешь фотографии с автографом. А почему у меня до сих пор такой нет?» От ярости Гарри расцепил зубы. «Да не раздавал я фотографий с автографом!» – с жаром сказал он. «Если Локхарт все еще несет эту чушь...» Но потом он увидел, что Хагрид смеется. «Да я шучу!» – сказал он, добродушно хлопая Гарри по спине, отчего тот уткнулся лицом в стол. «Я знаю, что ты этого не делал. Я сказал Локхарту, что тебе это не нужно. Ты и так знамените его, без всяких там усилий». «Держу пари, ему это не понравилось», — сказал Гарри, выпрямляясь и потирая подбородок. «Думаю, да», — сказал Хагрид, хитро щурясь. А потом я сказал ему, что не читал ни одной его книги, и он решил уйти. «Риск урон», — добавил он, когда вновь возник Рон. «Нет, спасибо», — слабо ответил Рон. «Лучше не рисковать». «Пойдемте, я вам покажу, что я выращиваю», — сказал Хагрид, когда Гарри и Термиона допили чай. На маленькой грядке за домом Хагрида было 12 самых больших тыков, которые Гарри когда-либо видел в своей жизни. Каждая была размером с приличный валун. «Хорошо растут, а?» – радостно сказал Хагрид. «Для Хэллоуина. К тому времени будут достаточно большими». «Чем ты их подкармливаешь?» – спросил Гарри. Хагрид обернулся через плечо, чтобы проверить, что они были в одиночестве. «Ну, я им, это, немного помог». Гарри заметил, что у стены хижины стоял розовый в цветочек зонтик Хагрида. У Гарри и до этого были причины полагать, что этот зонтик был вовсе не таким, каким казался. Вообще-то у него сложилось сильное впечатление, что внутри была спрятана старая школьная палочка Хагрида. Хагриду нельзя было колдовать, его исключили из Кобворца на третьем году учебы, но Гарри так и не узнал почему. При любом упоминании данной темы Хагрид громко прокашливался и оставался загадочно глухим, пока не меняли тему. «Увеличивающее заклинание, я полагаю», сказала Гермиона, разрываясь между осуждением и восхищением. «Что ж, ты хорошо над ними потрудился». «Тоже сказала и твоя младшая сестренка», сказал Хагрид, кивая Рону. «Только вчера виделись». Хагрид искоса посмотрел на Гарри, а борода его дернулась. «Сказала, что просто гуляла по территории, но, думаю, она надеялась столкнуться кое с кем еще в моем доме». Он подныгнул Гарри. «Как по мне, так она не отказалась бы от фото. фотософфа». Авто... «Уй, замолчи!» — сказал Гарри. Рон прыснул от смеха и покрыл землю слезняками. «Аккуратнее!» — взревел Хагрид, уволакивая Рона от своих драгоценных тыковок. Уже приближалось время обеда, а поскольку с рассвета у Гарри во рту была лишь риска, ему не терпелось вернуться в школу, чтобы поесть. Они прощались с Хагридом и направились к замку. Рон время от времени и кал, выдавая теперь лишь одного-двух очень маленьких слезней. Они едва ступили в прохладный вестибюль, как раздался голос. «Вот вы где! Поттер! Уизли!» – к ним шла профессор МакГонагал и выглядела она строго. «Сегодня вечером вы будете отрабатывать свое наказание!» «Что нам предстоит, профессор?» – спросил Рон, нервно сдерживая отрыжку. «Вы будете полировать серебро в трофейной с мистером Филчем», – сказала профессор Макгонагалл. «И никакой магии, Уизли! Потрудитесь!» Рон сглотнул. Смотрителя Аргуса Филча ненавидели все ученики школы. «А вы, Поттер!» «Поможете профессору Локхарту отвечать на письма его поклонников», сказала профессор МакГонагал. «О, нет! Можно мне тоже пойти в трофейную?» в отчаянии спросил Гарри. «Разумеется, нет», сказала профессор МакГонагал, поднимая брови. «Профессор Локхарт попросил именно вас!» «Оба ровно в восемь!» Гарри и Рон побрели в большой зал в состоянии глубочайшего отчаяния, а Гермиона шла за ними с выражением лица. «Ну вы же нарушили школьные правила!» Гарри обрадовался картофельной запеканке с мясом не так сильно, как надеялся. Каждому казалось, что именно ему достался худший вариант. «Филч продержит меня там весь вечер», — грустно произнес Рон. «И никакой магии! Там же, наверное, 100 кубков! Я ничего не понимаю в магловской уборке!» «Поменяюсь в любое время», — мрачно заметил Гарри. «Я удерсли много тренировался. А вот отвечать на письма поклонников Локарта — это же будет кошмар!» После обеденной воскресенья пролетела как одна секунда и вдруг неожиданно наступило без пяти восемь. Гарри тащился по коридору второго этажа к кабинету Локарта. Он сжал зубы и постучал. Дверь тут же распахнулась. Локхарт широко ему улыбнулся. «А вот и наш шалопай!» – сказал он. «Заходи, Гарри! Заходи!» Сверкая в свете множество свечей, на стенах висели бесчисленные фотографии Локхарта в рамках – На некоторых из них он даже расписался. Еще одна большая стопка лежала на столе. Ты можешь писать адреса на конвертах, сказал Локхарт Гарри таким тоном, будто это была огромная честь. Первая для Гледис Гаджин. Храни ее, Господь, большая моя поклонница. Минуты ползли по улиточному ходу. Гарри пропускал голос Локхарта мимо ушей, лишь то и дело говоря: «Ага». Mm -hmm. точно". И "Ага". Mm -hmm. Время от времени он обращал внимание на фразы «Слава, изменчивый друг Гарри!» или «Знаменитость это ее поступки, помни это!» Свечи постепенно сгорали, от чего огоньки танцевали на множестве лиц Локкарта, которые наблюдали за ним. Гарри водил ноющей рукой, потому что, по ощущениям, было тысячным конвертом, подписывая адрес Вероники Сметли. «Уже должно подойти время, чтобы уйти», — думал Гарри. «Пожалуйста, пусть подойдет время». А затем он что-то услышал. Что-то отличное от шипения догорающих свечей и верещания локарта по поводу его фанатов. Это был голос, голос, который пробирал до мозга костей, от которого захватывало дух, словно от ледяного яда. «Иди, иди ко мне!» «Позволь мне разорвать тебя! Позволь мне разодрать тебя на куски! Позволь мне убить тебя!» Гарри подскочил, и на адресе Вероники Сметли появилась большая лиловая клякса. «Что?» — громко сказал он. «Сам знаю», — сказал Влокарт. «Шесть месяцев на вершине списка бестселлеров побило все рекорды!» «Да нет!» — бешено сказал Гарри. «Это голос!» «Прости!» – растерянно сказал Локхарт. «Какой голос?» «Да этот! Этот голос, который сказал! Разве вы его не слышали?» Локхарт удивленно взглянул на Гарри. «О чем ты говоришь, Гарри? Возможно, ты слегка подустал. Боже мой! Только посмотри на время. Мы просидели тут почти четыре часа. Кто бы мог подумать? Время быстро пролетело, правда?» Гарри ничего не ответил он напряг слух, чтобы снова услышать тот голос. Но теперь ничего не было слышно, кроме речи Локхарта о том, что больше он не должен рассчитывать на такие почести, если снова заработает наказание. Гарри ушел с гудящей головой. Было уже так поздно, что в гостиной Гриффиндора почти никого не было. Гарри отправился прямо в спальню. Рон еще не вернулся. Гарри надел пижаму и стал ждать. Через полчаса в темной комнате, поглаживая правую руку, объявился сильно пахнущий полиролью Рон. «У меня все мышцы свело», – простонал он, плюхаясь на кровать. «Он заставлял меня натирать кубок по квидичу четырнадцать раз, пока не остался доволен. А потом у меня случился еще один слизневый приступ, прямо на награду за особые заслуги перед школой. Кучу времени потратил на слизь. А как дела у Локхарта?» Стараясь говорить тихо, чтобы не разбудить Невилла, Дина и Шеймуса, Гарри рассказал о том, что он слышал. «И Локхард сказал, что не слышал этого?» – сказал Рон. В лунном свете Гарри увидел, как он нахмурился. «Думаешь, он соврал?» «Ну, я не понимаю. Даже кому-то невидимому пришлось бы открыть дверь». «Сам знаю», – сказал Гарри, ложась в кровать и смотря на драпировку. «Я тоже этого не понимаю».